Мост. В это хмурое петербургское утро распахнулись тяжелые двери роскошного желтого дома. Желтый дом окнами выходил на Неву. Примечание. Желтый цвет не без влияния Достоевского, автора «Преступления и наказания», господствующий цвет Петербурга. Это цвет ампирных особняков и зданий официальной, центральной части первой столицы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 Рыцаря. Примечание. Герб рода Облеуховых, как и многие другие русские дворянские гербы, включал образ фантастического животного, часто упоминаемого в Библии, единорога, что несет в себе по наблюдению Долгополова достаточно прозрачный символический смысл. Рыцарь Запад прободается мифологическим зверем, мистическим Востоком. Вместе с тем следует помнить, что рог, варианты жезл, нос, в творчестве Андрея Белого неизменный знак насильственной и, вместе с тем, шутовской гибели. Молодцеватый квартальный, проходивший мимо крыльца, поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлоныч Облеухов в сером пальто и в высочайшем черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье,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 Потом с неба на землю спустился грязноватый, черновато-серый Исаакий, Исаакиевский собор. Намечался и вовсе наметился. Конный памятник императора Николая. Металлический император был в форме лейб-гвардии. У подножия из тумана просунулся и в туман обратно ушел косматую шапкою, Николаевский гренадер. Карета же пролетела на Невский. Аполлон Аполлон Чаблеухов покачивался на атласных подушках сиденья. От уличной мрази его отграничили четыре перпендикулярные стенки. Так он был отделен